Глава 4. Женщины в СТИ и М. Введение. Эта финальная глава занимает почетное место в книге по нейробиологии. Вдохновением для нее послужили истории женщин, которые преуспевают в своей работе, несмотря на многочисленные препятствия. Ее написала Джоди Барнард, которая много работала, чтобы добиться своих целей в науке. «Я хотел включить эту главу в книгу, потому что во время разговоров с подругами и коллегами неоднократно удивлялся рассказам о трудностях, с которыми сталкиваются женщины в научной сфере. К сожалению, женщины по-прежнему сталкиваются со стереотипами и препятствиями во многих аспектах жизни, и наука не исключение. Низкая заработная плата, сомнительные придирки, отсутствие примеров для подражания на высоких должностях. Эти и другие проблемы требуют решения, и я… хотел бы внести свой вклад в улучшение ситуации. В конце концов, в основе науки лежит умение задавать вопросы. Так мы учимся, совершенствуемся и продолжаем расширять границы того, чего можем достичь сообща. Лондонский нейробиолог, который оказался женщиной. Джоди Барнард. Привет, я Джоди. Я пишу докторскую диссертацию по нейробиологии в Лондоне, и изучаю, как человеческие нейроны взаимодействуют с иммунными клетками в мозге, вызывая воспаление и гибель тканей при различных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера. А еще я с помощью плодовых мушек исследую человеческие гены, связанные с боковым амиотрофическим склерозом. Однако моя жизнь не всегда была такой. Я родилась в семье с низким социально-экономическим статусом, и мне пришлось работать с 13 лет. Я знаю, что значит бедность, и это одна из причин, по которым я старалась хорошо учиться. Годы издевательств со стороны одноклассников сделали меня упертой. Когда мне говорили, что у меня ничего не получится, я хотела доказать, что это не так, несмотря на все преграды. Поскольку я стала первой в своей семье, кто поступил в университет, я понятия не имела, что меня ждет. Мне казалось, что у всех вокруг есть план — а я просто блуждаю в темноте и боюсь споткнуться, делая следующий шаг. Мне нравилась наука, но я не знала, что можно стать ученым. Меня интересовала биология, значит, наверное, нужно стать врачом. В детстве меня отговаривали от занятий наукой, и даже учитель говорил, что мне следует изучать поэзию. Однако это только подстегнуло меня. Вдобавок к тому, что я была из рабочего класса, Старшим ребенком в семье и девочкой я по ночам подрабатывала в больнице. Это затрудняло мою учебу дома. А в старших классах я тяжело заболела и перенесла экстренную операцию. По состоянию здоровья мне нельзя было поступить в медицинскую школу. Мой мир рухнул. Без надлежащей профориентации я пошла на первое направление, на которое меня приняли. И это оказалось медицинская нейробиология в Сусексе. Так я увлеклась нейробиологией и влюбилась в нее. Но это не конец моей истории успеха. Мне по-прежнему было трудно. На протяжении учебы в университете приходилось работать, чтобы хоть как-то себя обеспечивать. У меня были проблемы с психическим здоровьем, и мне еще несколько раз отказали в приеме в медицинскую школу. Я не понимала, как быть. Когда мне предложили стипендию на обучение в магистратуре, я согласилась. Часы трудов в лаборатории вместе с подработками привели к первому в жизни выгоранию. Однако мне действительно нравилось работать в лаборатории, поэтому я решила пойти в докторантуру. В конце концов, моя академическая успеваемость была безупречной. Но на всех программах мне отказали. Я не могла позволить себе попробовать поступить еще раз. Срок аренды жилья подошел к концу, а средств к существованию не хватало. Нужен был источник дохода. Я устроилась на работу в компанию, которая занималась созданием умной одежды. Я часто была единственной женщиной в кабинете и чувствовала себя не в своей тарелке. Моя тревожность усилилась до такой степени, что появилась острая необходимость вернуться к тому, что делало меня счастливой. Я устроилась в лабораторию научным сотрудником. Там поняла, что точно хочу поступить в докторантуру, поэтому направила всю свою энергию на написание заявок и прохождение собеседований. В конце концов, я поступила в престижный Королевский колледж Лондона. Как вы уже поняли, неверного пути в STEM нет. Я прекрасно знаю, с какими трудностями сталкиваются представители различных меньшинств, и поэтому стала одной из ведущих подкаста «The Academicist, посвященного равноправию в STEM. Помимо этого, я сотрудничаю с организациями, которые пытаются облегчить доступ к высшему образованию. Все это сделало меня сильнее. Способность взять себя в руки и попробовать еще раз помогла мне стать той, кто я есть сегодня, и я уверена, что она поможет мне и во время написания докторской диссертации. Больше всего в моей работе мне нравятся чувство, которое я испытываю при достижении сложной цели, а также возможность проявлять творческий подход, продолжать учиться и приносить пользу человечеству. Поэтому я и решила посвятить жизнь науке. Пандемия COVID-19 сделала половое неравенство еще более очевидным. Мы столкнулись с феноменом второй смены, когда женщины вынуждены не только работать, но и ухаживать за членами семьи и заниматься неоплачиваемыми домашними делами. В начале первого локдауна в 2020 году Александра Минелла опубликовала статью о материнской стене, мешающей карьерному росту прекрасной половины человечества. С тех пор, Анализ нескольких медицинских журналов выявил эффект COVID-19, то есть снижение числа авторов женщин. Это связано с другими проблемами, существовавшими до пандемии, например, трудностями при совмещении карьеры и семьи. Лично я всегда думаю об этом. Слышу, как тикают мои биологические часы, и мне кажется, что я, вступаю в гонку со временем, пытаясь занять ту должность, которая позволит мне создать семью, с минимальным негативным влиянием на мои карьерные перспективы. Разумеется, не все женщины хотят, могут иметь детей. Но те из нас, для кого это важно, вынуждены постоянно оправдываться за свой выбор перед другими, обществом, собой. Я разговаривала с коллегами, которые были свидетельницами отвратительных комментариев и микроагрессии в адрес беременных женщин и матерей в академической среде. Меня беспокоит и другой вопрос. В следующем году я выхожу замуж, и не знаю, как смена фамилии повлияет на мою репутацию, которую я с таким трудом создавала. Это лишь некоторые проблемы, с которыми сталкиваются женщины в STEM. Еще одна проблема, стоящая за движением, так выглядит ученый, это стереотипное представление о женщинах, работающих в STEM. Есть мнение, что нужно быть женщиной определенного типа, чтобы вписаться в среду. Занудой, простушкой или Эми Фарой фаулер из «Теории большого взрыва». Что интересно, таких взглядов придерживаются не только мужчины. Необходимо продемонстрировать, что в науке найдется место для любой женщины. Мысль о том, что чтобы быть ученым, главное быть многогранным человеком — это путь вперед. Возможно, тогда больше девушек и женщин начнут считать, что они созданы для этой профессии. Необходимо поощрять, Больше разнообразия в сфере науки, и некоторые благотворительные организации, например, I Can Be, проделывают огромную работу, расширяя карьерные возможности для молодых женщин. Но это решает только одну проблему, потому что многие женщины получают докторскую степень, и лишь некоторые попадают на высокие должности. А без наглядных образцов для подражания на высоких должностях им сложно справляться с большой нагрузкой, ведь они осознают, Что шансы продвинуться по карьерной лестнице малы. Лично для меня аккаунты женщин из STEM в социальных сетях, а также женщины-ученые, с которыми я работаю, стали бесценной поддержкой. У меня никогда не было формальных наставниц, но я чувствую, что это могло бы пойти мне на пользу. Поэтому в свободное время стараюсь помогать как можно большему числу молодых женщин. Я считаю, что мы должны подталкивать друг друга вперед. Однако, все не так плохо. Каждый день я чувствую прогресс. Среди женщин появляются вдохновляющие образцы для подражания. Например, Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, удостоенные Нобелевской премии по химии в 2020 году за разработку метода редактирования генома. Единственный способ решить укоренившиеся проблемы – это двигаться вперед вместе, независимо от пола. Нужно уделять больше внимания инициативам, которые воодушевляют девушек прийти в СТИ и М, в том числе информационно-просветительской деятельности и наставничеству. Эти меры, наряду с показателями эффективности ученого, например, количеством публикаций, позволят нам точнее оценить некоторые аспекты, такие как справедливость оплаты труда и соответствие критериям для повышения. Хотя трудности остаются, Непрерывный прогресс наполняет меня оптимизмом в отношении будущего женщин и небинарных людей в СТИ и М. И я буду продолжать делать все возможное, чтобы мир узнал о них.